Из лесной чащи на берег Переславского озера Выехала вся в пыли дорожная карета С разномастной четверней Из кареты вылез Лев Кириллович Нарышкин Морщись, потер поясницу, намяло дорогой Хоть и не стар он еще был, но тучен От невоздержанности к питью Ждал, когда кто-нибудь подойдет Ленясь сам позвать, кряхтел Кучер сказал, прищурив глаз на солнце Отдыхают! Время обеденное! Петра нашли в лодке. Он спал, завернув голову в кафтанец. Лев Кириллович отослал всех от лодки и дожидался, когда племянник изволит прийти в себя. Петр сладко похрапывал. Из широких голландских штанов торчали его голые в башмаках набоса тощие ноги. Раз два потер во сне, отбиваясь от мух. И это... В особенности удручила Льва Кириллович. Царство на волоске. А ему, вишь, мухи надоедают. Бояре нынче уже громко говорили в Кремле. Петру прямая дорога в монастырь. Утилка, солдатский кум. В зерне, в кабаке проиграет царский венец. Этот в лодке спит. Хоть бы ему что. А, дяденька Кот Кириллович, здравствуйте. Петр сел на край лодки, обгорелый, грязный, счастливый. Глаза слегка припухли, нос лупится, кончики едва пробившихся усиков закручены. Фу! Ну, зачем приехал? За тобой, государь, не за милостью какой-нибудь. А такие сейчас дела, что быть тебе в Москве непременно. Без тебя не вернусь. Фётр перегнулся через край лодки и горстью напился воды, поддёрнул штаны. Ладно, приеду на днях. Не на днях. Сегодня часу нельзя терять. В прошлую ночь под самым Преображенским, на той стороне Яузы, обнаружили в кустах более сотни стрельцов в засаде. Народ стал отчаянный, одна забота дорваться, грабить... А Софья только и ждет новой смуты. Ее ближние стрельцы на Спасской башне на набатному колоколу уж и веревку привязали. «Петруша, Богом тебя молено, покажись во всем царском саде, прикрикни!» По царю соскучились. «Топни ножкой!» «А уж мы подсобием!» «Не то что нам, врагам нашим, надоел Васька Голица!» Сонька поперёк горла воткнулась. Много раз Петр слышал подобные речи, но сегодня всхлипывающий шепот дяденьки навел страх. Телесный ужас детских дней. И у самого у него рот кривился на сторону, выкатывались глаза, невидимое лезвие вонзалось в шею под ухом. «Петенька, Государь, Господь с тобой!» Петр забился в его руках, брызгая пеной. Гнев, ужас, смятение были в его бессвязных криках. Повскакали люди, со страхом окружили беснующегося Петра. Его оттащили к корите Льва Кирилловича, но он, брыкаясь, приказал положить себя на траву. Затих. Потом сел, обхватив костлявые колени. Глядел на светлую пелену озера, где летали чайки над мачтами кораблей откуда ты появился Пашатовый с Никитой Зотов. По случаю утрешней потешной баталии он был в князь папской хламиде. Нечосан, в космах, в бороде сена. Присев около Петра, глядел на него точно бородатая баба с жалостью. «Петр Алексеевич, послушай меня, дурака!» «Иди к черту!» «Иду, батюшка!» «Вот мы и доигрались. Бросать надо!» «Ребячьи ту игры!» Петр отвернулся. Никита пополз на коленках, чтобы с другой стороны заглянуть ему в лицо. Петр толкнул его и молча полез в карету. Лев Кириллович торопливо крестился, подбегая. В Успенском соборе отходила обедня. На царском месте под алым шатром стояла Софья. По правую руку ее — царь Иван. Налево стоял долговязый пётр Будто на святках ходили мужика в царское платье, не по росту. Бояре, поднося к рту платочек, с усмешкой поглядывали на него. Несуразный юноша. Топчется, как гусь косолапа. Шею не держит. — Софья! — По крайней мере, понимает державный чин. А у этого, у кукуйского куделки шелмаки выпечены с углов рта. Будто так сейчас и укусит. Да кусачка слаба. Глаз мой, гордый. И видно всем, и в мыслях нет благочестия. И в мыслях нет благочестия. Обедня отошла. Патриарх, поддерживаемый диаконами, поклонился царям, прося их взять по обычаю образ казанской владычицы и идти на Красную площадь к Казанскому собору. «Не донесу я, уроню!» Тогда митрополит мимо Петра поднес образ Софьи. В соборе стало тихо. «Отдай, отдай! Иван не идет, я пойду!» «Ты иди к себе! Отдай икону! Это не женское дело! Я не позволю!» Подняв глаза сладко, будто не от мира сего, Софья молвила «Певчие, пойте великий выход!» И спустясь, медленно пошла вдоль ряду в бояр, низенькая и пышная. Петр глядел ей вслед, длинно вытянув шею. Иван, осторожно сходя вслед сестре, прошептал «Полно, Петруша! Помирись ты с ней! Что ссоритесь? Что делите?» Нехорошо было на Москве, тревожно. Каждую ночь в кремле посылали наряд, человек по 500 Возвращались оттуда пьяные, ждали пожаров. Несколько раз Бродящий народ, раскричавшись на базаре, собирался идти в Преображенское, громить амбары. Но, не доходя яузы, повсюду натыкались на солдат, и те грозили стрелять. Всем надоело. Скорее бы кто-нибудь кого-нибудь сожрал. Софья ли Петра, Петр ли Софью. Лишь бы что-нибудь утвердилось. Через рогатки... По мясницкой пробирался верхом василий волков волкову было приказано осмотреть что делается в городе приказал борис алексеевич голицын он дневал и ночевал теперь в преображенском сонное житьё там кончилось пётр прискакал с переславского озера как подмененный о прежних забавах и не заикнуться на казанскую вернувшись домой он так бесновался едва отпоели с уголька Ближними теперь к нему были Лев Кириллович и Борис Голицын. Постоянно, запершись с ним, шептались, и Петр их слушал. Сегодня, когда Волков садился на коня, Петр крикнул в окошко. Софья будет спрашивать про меня! Молчи! На дыбу подымут! Молчи! Поглянув пустынную площадь, Волков тронул рысцой. Стой! Стой! Страшно закричали из темноты. наперерез бежал рослый стрелец, таща со спины самопал. Куда ты, лудница? Ну-ну, постерегись! Я царский стольник! Стрелец свистнул в палец. Подбежали еще пятеро. Кто таков? Стольник? А? его вот там она да. сам залетел. Да, вот его сам. Да. Я и царя Петра также обру. <свят> Тащих да, в Кремль Фёдору Леотьевичу. В Кремле вошли через кутафью башню. За воротами горели костры. Несколько сот стрельцов сидели вдоль дворцовой стены, валялись на траве, бродили повсюду. Волкова протащили по тёвному переходу и втолкнули в низенькую палату, освещенную лампадами. Вошла Софья, по девичьему простоволосая, в черном бархатном летнике с собольем мехом. Хмуро села к столу. За ней красавец шокловитый, белозубый улыбаясь. Он вертел в пальцах письмо Петра, вынутое у Волкова из кармана. Государня прочла письмецо. дел пустое. Что ж так спешно погнали тебя в ночную пору? Разведчик. Мы рады поговорить с тобой, царев стойник. Здоров ли царь пётр Здоров ли царица? Долго ли думают на нас серчать? Ты отвечай, а то заставим. Заставим. Довольно ли припасов в потешных войсках? Не терпит ли какой нужды? Государ не все хочет знать. Обозы с хлебом отбиваете Разве это порядки? Волков так приказано молчал, опустив голову. Страшно было молчать. И Волков поднял голову. Стал глядеть нагло и весело. Софья побледнела, ноздри у нее раздулись, шокловитый бешено топнул, вскочил. На дыбе отвечать хочешь? Нечего мне вам отвечать. Сами поезжайте в Преображенское. Стрельцов, провожатых у вас, чай хватит. Отрубить голову. Никита Гладкий и Караульный поволокли Волкова во двор. «Палачи!» – закричал Никита. Волков повис на руках. Его отпустили, упал ничком. Кое-кто из стрельцов подошел, стали спрашивать, кто таков и за что рубить голову. Посмеиваясь, стали вызывать перекличкой через всю темную площадь охотника-палача. Тогда старик караульный нагнулся, Потрогал за плечо окостеневшего Волкова. «Ступай на здоровье, в ворота не ходи, а беги стеной, да и перелезь где-нибудь!» Воевать с двумя батальонами, Преображенским и Семеновским, и думать не приходилось. Тридцать тысяч стрельцов, жильцы, и наземная пехота — Солдатский полк генерала Гордона прихлопнули бы потешных, как муху. Борис Голицын настаивал спокойно ждать в Преображенском до весны. Но будя Софья все же поднимет войска по набату, нужно уходить с потешными в Троице Сергиева. Под защиту неприступных стен, место испытанное, можно отсиживаться хоть год, хоть более». По совету галицына из Преображенского тайно послали в Троицу подарки архимандриту Викентию. Борис Алексеевич два раза сам туда ездил и говорил с архимандритом, прося защиты. Часто, среди ночи, Петр будил Алексашку, кое-как накидывали кафтаны бежали проверять караулы. Петр вглядывался в сторону Москвы. Тьма, не огонька и тишина зловещая. Вздрогнув от холода, угрюмо звал алексашку, Сашку, спать. Только первые ночи по возвращении он спал с женой. Потом приказал стлать себе в дворцовой пристройке. Евдокия очень исплакала, дожидаясь лапушку. Была она брюхатая на четвертом месяце, дождалась и опять не осушала слез. Встречая мужа, хотела бежать на дорогу, да не пустили старухи. Вырвалась, в синях кинулась к мужу дорогому. Вошел он длинный, худой, чужеватый. Прильнула к нему лицом, руками, грудью, животом. Лапушка только поцеловала жесткими губами. Весь пропах дегтем, табаком. Спросил только, проведя быстро ладонью по ее начавшему набухать животу. Ну, — Ну-ну, а что же не писала про такое дело? И мимолетно смягчилось его лицо. Только на три ночи залучила его в опочивальню. Как ждала, как любила, как надеялась приласкать, но зарабела. Растерялась хуже, чем в ночь после венца. Не знала, о чем и спросить лапушку. И лежала на шитых жемчугах-подушках дура-дурой. Он вздрагивал, почесывался во сне, боялась пошевелиться. А когда он ушел спать в чулан, со стыда перед людьми не знала, куда девать глаза но пётр будто забыл про жену весь день в заботах в беготне в шептании с голицыным в москве было зловеще в преображенском все в страхе минхерц а что если написать римскому цезарю чтобы дал войско дурак очень не глупо говорю минхерц и просить надо тысяч десять пеших солдат не больше ты Поговори-ка ну, с Борисом Алексеевичем. А, денег у нас на это нет, конечно, минхерц Нужны деньги. Мы обманем. не Неужто мы императора не обманем? Я бы сам слетал в Вену. Эх, и двину бы по Москве, по стрельцам. Е ей Иди к черту. Ну ладно, я же не говорю, к шведам ехать к ланец, или к татарам. Понимаю тоже. Не хочешь, не надо, дело ваше. Поздно придумал. Петра все эти ночи томила бессонница. Много было передумано за эти ночи. Вспоминал, хоть и в притеснении, и на задворках, но беспечно прошли годы в Преображенском. Весело, шумно, бестолково и весьма глупо. Оказался всем чужой. Волчонок, солдатский кум. Проплясал, доигрался, и вот уж злодейский нож у сердца. Сестрица... Сестрица-бесстыдница, кровожардущая широкобедрая, жирной шеей, мужицкое нарумяниное лицо, мясничиха. Гранаты на дорогу велела подбросить, с ножом поцелает. В поварне вчера объявился бочонок с квасом. Хорошо, что дали сперва полокать собаке, сдохла. «Алексашка! Черт, спишь? Дай квасу!» Алексашка обалдела, выскочил из-под тулупа. Принес в ковшике квасу, наперед сам, отхлебнув, подал. Поговорили немного. Давай спать, бенхерца. Петр скинул с лавки голые худые ноги. Теперь не чудилось. Тяжелые шаги торопливо топали по переходам. Голоса, вскрики... «Алексашка в одном из подним с двумя пистолетами стоял у двери». «Менхерц, сюда бегут!» «Сюда!» «Простись! Беда, Менхерц! Это Алешка!» «Алексашка откинул щеколду». «Тяжело дыша вошли Никита Зотов, босой с белыми глазами, за ним преображенцы Алексей Бровкин и усатый Бухвостов. Втащили, будто это были мешки без костей, двоих стрельцов. Бороды, волосы растрепаны». Губы отвисли, взоры блаженные. Стрельцы стремянного полка из Москвы прибежали. Стрельцы с порога повалились бородами в кошму и закликали Истово, как можно страшнее. «Ой-ой-ой, государь-батюшка!» «Пропала твоя головушка, ой-ёй-ёй!» -ой -ой. «И что же над тобой умышляют отцом родимым? Собирается сила несметная, Точат ножи булатные, Гудит набат на Спасской башне, Бежит народ со всех концов!» Весь сотрясаясь, Мотая слившимися кудрями, Легая левой ногой, пётр закричал еще страшнее стрельцов. Оттолкнул Никиту и побежал, как был в одной сорочке, по переходам. Повсюду из дверей высовывались, обмирались рушонки. У черного крыльца толпилась перепуганная челядь. Видели, как кто-то выскочил белый, длинный, протянул будто слепой перед собой руки. «Батюшки, царь!» Петр кинулся сквозь людей вырвал узду и плеть из рук караульного офицера, вскочил в седло, не попадая ступнями в стремена и, нахлёстывая, поскакал. Скрылся за деревьями. Алексашка был спокойнее. Успел надеть кафтан и сапоги. Крикнул Алёшке. «Захватить царскую одёжу! Догоняй!» И поскакал на другой караульной лошади за Петром. Нагнал его, мчавшегося без стремян и повода, только в Сокольничьей рощи. Стой! Стой, Бенхерц! В роще сквозь высокие вершины блистали осенней ясностью звезды. Петр озирался, вздрагивая, бил лошадь пятками, чтобы опять скакать. Да погоди ты! Куда ты без штанов, Бенхерц? В папоротнике шумно зафырчало. Путаясь крыльями, вылетел Тетерев, тенью пронесся перед звездами. Петр только взялся за голую грудь, где сердце. Алексей Бровкин и Бухвостов верхами привезли одежду, втроем торопливо кое-как одели царя. Подскакало еще человек 20 стольников и офицеров. Осторожно выбрались из рощи. В стороне Москвы мерцало слабое зарево. И будто слышался набат. В Троицу! Помчались проселками пустынными полями на Троицкую дорогу. Петр скакал, бросив по воде, трюхя шляпа надвинута на глаза время от времени он ожесточенно хлестал плетью по конской шее впереди него и сзади 23 человека размашисто били копыта по сухой дороге холмы увалы осиновые березовые перелески позеленело небо на востоке похрапывали лошади свистел ветер в ушах нужно было поспеть в троицу вперед софьи Занималась заря, желтая и пустынная. Упало несколько лошадей. В ближайшем яме переседлали, не передохнув, поскакали дальше. Когда вдали выросли острые кровли крепостных башен и разгоревшаяся заря заиграла на куполах, Петр остановил лошадь, обернулся, оскалился. Шагом въехал в монастырские ворота. Царя сняли седла, внесли полуживого от стыда и утомления в керью Архимандрита.